Глава 24. На следующий совет директоров через полтора месяца Лера пришла с большим бриллиантом на пальце, ещё два чуть поменьше сверкали в ушах. Разумеется, это не осталось без внимания. Красивые украшения, такие крупные камни обычно надевают вечером. Кристина Титова сама подошла к Лере во время кофе-брейка. Вы не знали? Надеваю тогда, когда хочу. Пожала плечами Саева и с удовольствием откусила пирожное с кремом. А вы нет? Титова надменно улыбнулась. Я лишь хотела помочь. Вы же человек новый в нашем кругу, но вижу, моя помощь вам не нужна. Ня, улыбнулась Лера. Не нужна. Мартыненко тоже отреагировал на украшение, но намного добрее. Казалось, он единственный в совете относился к Лере, если не с уважением, то как минимум с добродушной снисходительностью. Я удачно вышла замуж, Павел Алексеевич, совершенно искренне ответила Лера. Вот и весь секрет. Они тихонько хихикнули, не слишком обращая внимания на коммерческого директора, который тем временем рассказывал о снижении выручки от рекламы. Запустили несколько новых шоу, под них уже есть рекламодатели, мы планируем в следующем квартале. Извините, пожалуйста, Лера будто очнулась. А что с реалиями? В смысле, сейчас вы выручили денег от рекламы меньше, чем планировали? Коммерческий директор кивнул и продолжил говорить о будущих финансовых поступлениях. Нет, погодите. Лера снова его перебила. Но если выручка меньше, значит и прибыль будет меньше. Я ведь верно говорю. Она обвела взглядом присутствующих, как бы спрашивая у них. Откликнулся сам Титов. Это временное явление, поверьте, по итогам года, а я хочу сейчас понимать, что происходит. Исай вошла на пролом, не стесняя спорить с главным акционером холдинга. Мы в прошлый раз слушали отчёт о прибылях и убытках, и уже тогда мне показалось неправильным. "Господи, Валерия Михайловна!" рявкнула глубоко беременная Лидия. Выучите сначала мать часть, а потом лезьте тут со своим мнением. Судя по вашим бриллиантам, вы точно не обедните от того, что у нас временно с подвигами. Вот я и учу мать часть. Не унимал и Лера, и знаю, что если падают доходы, то надо сокращать расходы. А они у нас за последние два месяца резко возросли. Почему так? Титов как бритвой резанул взглядом Полери и демонстративно махнул рукой коммерческому директору. Продолжай. Лера уже была открыла рот, чтобы громко возмутиться, но это сделали за нее. Я не очень понимаю, Николай Васильевич. И впервые за сегодняшний день Лера услышала голос серой мыши из мэрии. У вас в холдинге соблюдается этичное отношение к людям. Рыжеборов растерянно таращился на серую мышь. Её игнорировать он не смел. А Лера с трудом сдержала победную улыбку, но расслабляться было ещё рано. В смысле этика? переспросил Титов. В прямом. Отчеканила серая мышь. Я уже второе заседание наблюдаю буллинг нового члена совета директоров со стороны вас и других директоров. Я понимаю, что здесь не институт благородных девиц, но элементарную вежливость надо же соблюдать. Я уже не говорю о том, что Валерия Михайловна имеет право задавать любые вопросы, в том числе и те, которые вам могут не понравиться. В медиа-holdingе много акционеров, и все они имеют право голоса. Воцарилось молчание. Все переваривали услышанное, и пока не пришли в себя, Лера произнесла давно заготовленную фразу: «А давайте посмотрим на расходы holdingа. Мне кажется, они очень большие». Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то они возросли почти на треть. Но коммерческий директор говорит, что новые шоу не стоили нам много денег. Ведь так Вы знаете, что такое инфляция? Зирепине власти товоно быстро потухло под взглядом серой мыши. Знаю, конечно. Лера снова пошла в атаку. И ещё знаю, что имею право потребовать провести аудит, потому что холдинг очень много тратит, а зарабатывает не так много, как хотелось бы мне, как его акционеру. Тетов смотрел на Леру так, будто видел ее в первый раз. У нас был готовый аудит. Вы можете с ним ознакомиться. Я про сейчас, Николай Васильевич. Можно ведь внеплановый аудит провести? Хорошая идея. Серая мышь задумчиво постучала пальцами по столу. Это дополнительная нагрузка на весь финансовый департамент. Плюс аудит стоит денег. Вы же сами хотите сократить расходы. Лера не стала спорить. Она просто назвала статью и пункт акционерного соглашения. по которому член совета директоров может инициировать аудиторскую проверку. Для этого даже не нужно большинство голосов, достаточно двух. Султанов вертел головой, смотрел то на Леру, то на Тестю и ничего не понимал. Исайва ласково улыбнулась бывшему и коснулась пальцами кольца с бриллиантом. Она и правда удачно вышла замуж. В голове звучали слова Феликса. Одна из ошибок контролирующих акционеров, особенно таких как Титов это вера в то, что компания принадлежит им целиком. И знаешь, Лера, что они начинают делать? Путают деньги компании со своими собственными. Сначала по мелочи. Например, вешают на баланс предприятия отпуск в тропических островах. Платят повышенную зарплату друзьям и родственникам, а ещё могут выложить несколько миллионов за приезд столичной звезды на свадьбу единственной дочери. Они пользуются бюджетом холдинга как своим собственным, тратят деньги других акционеров без их на то согласия. Нужно, чтобы об этом узнали все. Поняла свою задачу. Лера поняла. И сделала так, как ее учил Феликс. Обрати внимание на женщину, которую мэр посадил в совет директоров от администрации города. Два года назад она крупно сцепилась со столичным департаментом образования. Ее племянница пострадала от буллинга в школе. Тетка жесткая и принципиальная, взяток не берет. Тетов к ней подкатывал, но она его вежливо послала. Тебе нужно завоевать ее симпатию. Пусть она увидит в тебе жертву травли. Лера уже привыкла впитывать в себя каждое слово Исаева. и не сомневаться в его проницательности. Спустя 3 часа она написала мужу сообщение, всего одно слово: "готово". И через мгновение получила ответ.